Глава 3. Чёрные погоны. Они ехали в аэропорт с знакомой дорогой, и по бокам мелькали то пологие холмы, то деревни, и потрёпанный уазик защитного цвета шёл через чур уж ходка для армейского ветерана, гладко и плавно, без скрипы и дребезжания, невероятно ровно, ракача мотором, без особого труда, обходя по крайней левой линии, Навороченные иномарки. Водитель был неплох. Кирьянов это должным образом оценил, а впрочем, и машина хороша. Остаётся стойкое впечатление, что это персональный генеральский экипаж, ухоженный и перебранный вручную до последнего винтика. Да и мотор очень может оказаться форсированный. Ни чуточки не походит на обычную разгонную тачку, склёпанную на общем конвейере и доверенную первогодку, у которого руки растут из пятой точки. Ничего похожего. Ему нравилась и машина, и манера езды и молчаливого водителя, вовсе не напоминавшего того самого первогодка. Но сидел он на супесь. Он был откровенно недоволен собой. Не понимал, как могло такое случиться. Военные сборы, долг и обязанности — это понятно. Особенно человеку, 17 лет отрубившему пусть и не в армии, а в пожарной охране. Тоже, знаете ли, не запорожская вольница и не дом отдыха профсоюза работников легкой промышленности. И все же... Все же он как-никак был не сержантом запаса, а подполковником, занимавшим немаленькую должность в городской пожарке. Он умел выполнять приказы, но и цену себе, подполковнику, знал. Умел за себя постоять, где дипломатией, а где и легким обнажением клыков. Прекрасно понимал, что занимает на некой невидимой лесенке отнюдь не нижнюю ступеньку, а это уже подразумевает не шуточное умение отстаивать собственное достоинство. От чего же он, когда припёрся этот прапорщик с повесткой в военные сборы в течение 2 часов прибыть с подателем всего, поплёлся следом покорный тупо, словно неразумный щенок на верёвочке. Без особого внутреннего сопротивления согласился, что так и не заедет домой попрощаться с женой и детьми, что уедет с прапором, как и есть, в чём был, что никому ничего не скажут. Всё, мол, улажено, оговорено и утрясено. И есть ещё такая штука, как военная тайна. словно арестованный на пятнадцать суток бомжик, честное слово. Эта тупая покорность была совершенно не в его характере, особенно в той части, что касалось прощания с семьей. И тем не менее... Ну, наваждение какое-то, право слово. Будто этот рослый прапор, корректный, невозмутимый и вежливый, был не только прапором, но еще и колдуном, и каким-то чудом лишил всякой собственной воли колдун гипноз ну и чушь летит в голову кирьянов взлился на себя и уныло осознавал, что и эта злость была какой-то дохленькой, вялой, словно бы не настоящей, как будто его лишили не только воли, но и особых сильных эмоций. Состояние было странное. Очень непривычная, быть может, пугающая, но и страх этот опять-таки вялый, дохлый. Рядом пошевелился прапорщик Шипко, наградил же господь фамилии, повернул к соседу гладковыбритую физиономию, классическую ряжку образцового солдатика с казарменного плаката «Симон». в меру одухотворенную знанием устава, в меру смазливую, в меру мужественную. Усмехнулся. «Сердитесь, товарищ подполковник!» «С чего бы вдруг?» — ответил Кирьянов тоном, который старательно пытался сделать нейтральным, но не мог определить, насколько это удалось. «Сердитесь!» — убежденно сказал прапорщик. «Только я тут ни при чем, честное слово». Прапорщик, он всегда ни при чем и всегда при ком-то. Мне поручили, я исполнил. От и до. От сих и до сих. Значит, все-таки Чечня. Да ну, чего вы взяли? Скажите тоже. Тихое местечко. Не сойти мне с этого места, не дослужиться мне до старшего прапорщика. Покой и безветрия, тишина и симметрия. И никаких боевых. А зачем там пожарный? К там же кислород? сказал прапорщик Шипко. В баллонах? Нет. В атмосфере, ответил прапорщик без тени улыбки. В надлежащей пропорции. А если имеется кислород в надлежащей пропорции, Теоретически в любой момент в любом месте может произойти непредсказуемое окисление кислорода, именуемое в просторечии загоранием.